В окрестности города удалось ему подговорить несколько невольников соединиться с ним. Лолануа смело пришел в город Кампеш, где многие товарищи его томились в сыпях, а жители праздновали смерть его. Счастью венчала дерзость. Никто не узнал его. Невольники украли лодку и на ней отправились с Лолануа на Тартугу, куда и прибыли благополучно. С этой минуты желание Лолонуа отомстить испанцам не знало более границ. Но он обеднел и только с величайшим трудом мог вооружить две лодки, на которых находилось двадцать шесть человек. С ними поехал он к Кубе, чтобы разграбить город Делос-Кайус, производивший значительную торговлю. Но несколько рыбаков вовремя заметили пиратов. И подняли тревогу, что заставило гаванского губернатора поспешно отправить на помощь городу фрегат, вооруженный десятью пушками и девяносто солдатами. Кроме того, приказано было соединиться с флотом еще четырем хорошо вооруженным судам из Порто-Прэнса, чтобы непременно погубить пиратов. Губернатор предписал командирам судов не возвращаться, не истребив всех морских разбойников до последнего. Начальник фрегата должен был присягнуть, что не пощадит никого, и взял с собою негра для исправления должности палача. Лоло Нуа узнал обо всех этих распоряжениях и, не дожидаясь соединения неприятельских сил, пошел навстречу фрегату и сошел с ним ночью. Испанцы защищались храбро, Но, наконец, девяносто человек должны были покориться двадцати одному флевусьеру, и весь экипаж принужден сойти под палубу. Овладев кораблем, Лолонуа Нуа приказал выводить испанцев поодиночке на палубу и всем собственноручно отрубил головы, причем не был забыт и негр, которому назначили должность палача. Ярость Лолонуа Нуа доходила до того, что он после каждого удара лизал кровь, стекавшую с его сабли. Он оставил в живых только одного испанца, чтобы отправить губернатору со следующим извещением, что в возмездии за назначенный ему род смерти он не оставит в живых ни одного испанца и имеет большую надежду наказать таким образом и самого губернатора, который из своей стороны однако, ни в каком случае не должен надеяться поймать его живого. Лолануа не хотел упустить и других четырех судов назначенных против него, отправился немедля в Порто-Пренс и взял их без сопротивления. Тут нечего было ждать добычи, да и не ее искал жестокий пират. Он дышал только местью, поэтому весь экипаж был брошен в море, а суда потоплены. Таким образом, Лолунуа приобрел хороший корабль. Но для управления им не заставало у него моряков и провианта, поэтому он решился вернуться но прежде зашел еще в гавань маракайбо и близ нее взял богато нагруженный корабль с которым отправился на остров тортугу глава пятая. подвиги лолнуа после описанного нами в конце прошедшей главы успеха лолнуа начал замышлять обширнейшие предприятия и вступил в союз с другим начальником флибустьеров. Баскою. Баско был старый офицер, родом француз, но и испанского происхождения. Он долго служил в Европе, впоследствии обогатился морскими разбоями и, наконец, жил в спокойствии, наслаждаясь награбленную добычу. Лоло Нуа, которому для удачного исполнения своих планов был необходим человек с известным именем, Знающий, притом хорошо войну, на сухом пути отвлек его от спокойной жизни. Оба начальника разделили между собою морские и сухопутные силы, которые состояли из шестисот человек, и посадили их на восемь кораблей, вооруженных пушками. Корабль, на котором находился Лолонуа, имел 16 пушек, прочие имения. Легкое оружие каждого флибустьера состояло из мушкета, двух пистолетов и сабли. В 1666 году совершилось предприятие, за которым последовало множество других в том же роде.